Эпилог. Два. Два года спустя. Годовалая Милада играет с рыжим котом-полурысью, выросшим ребенком Милки и рыжей морды. Я сижу с маленьким аккуратным пузиком в кресле и пытаюсь вязать, чтобы успокоить нервы. Получается, откровенно говоря, плохо, дырка на дырке. Рука, лицо. Я не то чтобы умиротворяюсь от работы спицами, а наоборот, бешусь. Дочка играет с котом, который на редкость терпеливый зверь. все ей спускает с рук. Милка, как свободолюбивая особа, отправилась жить в деревню. У них с рыжей мордой образовалась семья с потомством. На котят очередь стоит, уж больно красивые получаются. Адам, когда узнал на УЗИ, что у нас будет девочка, сказал, что семье нужна еще одна Мила. Я покрутила пальцем у виска, переняла у мужа дурную привычку. Но имя Милада одобрила. Милана плюс Адам. Запало оно мне в душу сильно. Но чтобы не путаться, дочку мы называем Лада. Или Ада, когда сильно допечет. Характер у нее ужас. Как у будущей бухгалтерши. Не удивлюсь, если она пойдет по моим стопам. Ибо из всех игрушек ее привлекают именно деревянные счеты. Мариана говорит, что я беременна мальчиком, потому что живот острый. С Миладой он у меня расплывался с боков. А тут прям действительно аккуратный. Погодки. Не о такой жизни я мечтала в свои двадцать семь. С работы возвращается Адам. В руках он держит букет роскошных цветов. С годовщиной, родная. Я думала, ты забыл. Пока все нормально у меня с памятью. Ты же меня глицин заставила пить. Садись. Сегодня твоя любимая лазанья в честь праздника. Но она была вчера. Замечает муж, робко. Однако вилку берет, ест и не ропщет. Еще и хвалит попутно. Мой идеальный, другой бы уже устроил скандал. Реально некогда было готовить. Ада сегодня как ягоза. Муж предлагал нанять няню, но с моим скверным характером я буду постоянно недовольна ею. Уже лучше сама присмотрю за малышкой. А еще лучше отвезу ее к бабушке на воспитание. Она ждет. Я про свою мамочку. ее руки стали такие крепкие, что теперь она сможет подержать малышку на руках. Не знаю, как и чем ее лечили в Цюрихе, подробности врачи не рассказывают. Но нам главный результат он потрясающий. Мама уже на нашей свадьбе могла держать вилку самостоятельно. А Богдан Александрович восстановил речь и смог сказать короткий тост. В клинике наши родители подружились, и Мариана чуть-чуть нервничает, когда ее муж беседует со свахой. Да, моя мамуля ожила и расцвела, как яблоня в саду. Мне рассчитывают сегодня на секс. Спрашивает Адам после ужина. Несмотря на то, что я мечтаю о крепком сне, киваю с плотоядной улыбочкой. Рецепт идеального брака найден. Он хвалит мою стряпню, а я хвалю его в постели. Конец. Другие книги цикла «Опасные и страстные боссы», «Бесчеловечный босс», «Наследница для босса».